Глава 10. Спустя 3 часа после возвращения в Вальдиру и после боевого рейда по окраинам Рушива Мелководья, всего за полчаса я продал все плунки. 60 кустов различного размера и заработал 153 серебряные монеты. 153 монеты! Сделав пару покупок, уложившись в 6 серебряных монет, затащил все в ЛК. Три больших водорослевых шкатулки простенькие, но вместительные. Один простой стол, а к нему стул. Пачка водорослевой бумаги, толстый журнал с чистыми листами и чернильную ручку. Брал самое дешевое. Разместив стул, выставил на нем три шкатулки редком. В одну ушла вся медь, во вторую серебро, третья для золота. Усевшись, занес в журнал вчерашние и сегодняшние финансовые операции, учтя каждую трату. Ввел колонки расходов и доходов. Все примитивно пока еще не набрался знаний в этом деле, но понимал, что торговец должен вести учет каждого медика, если хочет преуспеть в своем деле. Пересчитал деньги. Финансы — 300 серебряных и 320 медных монет. Перед тем, как отправиться на рынок, я расспросил хорошенько травника и записал во встроенный блокнот название каждого собираемого им растения. После продаж пробежался по прилавкам с травами и с грустью выяснил, что плаунок – единственное дефицитное растение. Прочих трав и кореньев было в избытке и продавались они дешево. Наценка по сравнению с ценами травника максимум в 2-3 медика. Нет смысла. Разве что как мелкий побочный доход. В следующий раз попробую выкупить всю партию и сдать оптом любому из рыночных продавцов. Я поспрашивал, не хватает ли им других каких трав. И снова не узнал ничего полезного. Кто-то с улыбкой говорил, что всего в избытке, кто-то отмалчивался. Репутация крайне важна. Местные не станут откровенничать с незнакомцем-чужаком. Прихватив с собой 30 серебряных монет, не забыв указать это в своих ведомостях, использовал кристалл возврата. С красных блопов кристаллы выпадали куда чаще и покупать их не требовалось. У меня есть немного свободного времени, постараюсь воспользоваться им с толком. Может и получится реализовать одну небольшую задумку. Должно получиться. Кстати, хорошо звучит. Ведомости Булька. Ведомости Бульквариуса. Получив из мастерской два щита на 10 и 15 уровень, внимательно проверил их данные. Щиты полностью модернизированы. По три малые руны усиления защиты зачарованы на дополнительную прочность. Вещи качественные, цвета зеленый и красный. Отойдя подальше от мастерской, остановился у плиты возрождения, воткнул щиты в песок и встал за ними, скрестив руки на груди. Я ждал, ждал очередных мертвецов, понявших на горьком опыте важность хорошей экипировки. Через 10 минут рядом остановились первые призраки. В подгузниках злые, переругивающиеся, я их не подзывал. Просто пару игроков буквально подманил яркий цвет щитов, выставленных на показ. Друзей ждешь? спросил один, не слишком удачно начав разговор. Покупателей в тон ему ответил я. Щиты на продажу. И почем? Продается за реал. Этот за 4 доллара отдам, этот за 7. Иди ты! -⁇ емко выразился игрок, и эти двое меня покинули, поспешив к своим трупам. Я никак не отреагировал. Собака лает, ветер носит, не силком же пихаю. Моё время придёт. Сколько просишь? До крепкого парня, видимо, долетели обрывки нашей не слишком плодотворной беседы, и он решил уточнить. За этот 4 доллара, за этот 7. Давай за игровую валюту. Только реал, качнул я головой. Обычные же щиты, такие же продаются вон там. Такие да не такие, сам посмотри. Я знал, о чем говорил, поэтому перечислял предельно подробно и говорил чистую правду. Повышенная прочность, усиленная защита от физического урона, в каждом щите по три руны на выносливость, яркий красный цвет, вещи новые, прочность полная. «Дороговато», — вздохнул игрок и тоже ушел. Я даже взглядом его провожать не стал. Ушел один, придет другой. «Цена...» Строгий голос мрачной полуобнаженной девушки говорил о том, что она с трудом сдерживает обуревающую ее злость. «Какой вещи?» «Красный щит». «Семь долларов. Я забираю. Топор почем?» «Топор?» — замялся я, глянув на торчащий за плечом абордажный топор. «Его продавать не хочу. Мое оружие». «Десять баксов за топор. За шлем дам три. Куплю красный щит. Двадцать баксов за все. Так как беру почти комплект, скинь пару баксов». 18 за все, что скажешь. Продано, сказал я. Номер кошелька давать? Ага, быстрее. Мне срочно надо проломить пару раковин. Сделка состоялась. На мой счет упало 18 долларов. Я остался в потрепанной одежде и с щитом на 10 уровень. Через четверть часа продал его после короткого бурного торга. Щит ушел за 3 доллара. Итого 21. «Еще одна теория проверена, и еще один урок усвоен намертво. Любая плита возрождения служит для меня неисчерпаемым источником злых и готовых тратить деньги игроков. Если тебя убивают, злость неизбежна, и сразу хочется купить топор и отправиться мстить обидчикам, и при этом они готовы переплатить процентов на 30, а то и 40, а некоторые настолько злы, что заплатят и вдвое, оценив качество и оперативность. Отлично!» За последнее время я, пожалуй, могу вписать сразу два отличных и действующих правила. Что-то вроде моего личного игрового кодекса, кодекса Больквариуса. Первое, меньше говори о себе, сохраняй инкогнито, храни тайну о доходах. Второе, только что погибшие игроки расстаются с деньгами куда охотней и платят щедрее. А теперь мне надо в приглубье. Планы немного изменились. Мне нужен новый топор. Постой! Я медленно опустился на дно. «Да?» «Экип, ты продаешь?» «Не осталось ничего. А щит за спиной?» «Это мой личный», — хотел сказать я, но озвучил совсем другое. «Семь долларов. Давай номер кошелька». Мы обменялись. Мне деньги, ему товар. «Меч или гарпун найдется? Но чтобы не хуже, чем тот топор, что ты продал рыжей манте». Вспомнив взбешенную девушку со строгим голосом, я кивнул. Такое найдется через минут двадцать. Гарпун или меч? Гарпун. И давай живее, поставщик. Я сейчас так зол, что скоро Блопов голыми руками душить начну. Договорились. Кивнул я и взмыл в небо по дуге, направляясь к попутному течению. Поставщик? Так он меня назвал. Э что? Звучит. И все равно я никак не мог поверить. Я с легкостью заработал столько денег... А ведь игроки могли купить экипировку у здесь же расположенного торговца, преодолеть десяток метров и модернизировать купленные вещи самостоятельно. Но они предпочли переплатить. Удивительно. И так приятно для меня. Но я могу понять обеспеченных людей. Им проще заплатить и получить хорошую вещь немедленно. Два ключевых слова. Немедленно и хорошо. Особенно меня зацепило последнее слово. Словосочетание. Хорошая вещь. Ведь по сути, не считая малую часть игроков, относящихся к экипировке предельно серьезно, остальные пока что ведут себя легкомысленно. Что и понятно, уровни малые, растут быстро, монстры пока не слишком матерые, можно побегать в стартовой одежде с не слишком качественным топором на перевес. Гораздо позже, когда уровни станут расти медленнее, а монстры будут становиться сильнее и умнее, игроки задумаются над снаряжением и станут посвящать этому куда больше времени. Они согласятся провести некоторую часть времени без приключений, потратив его на покупку действительно качественных вещей и их последующую модернизацию. И здесь выходит на сцену качество. По-настоящему хорошая вещь. Она всегда в цене. И всегда ли ее модернизация будет занимать так мало времени? Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Но сомневаться мало, надо быть уверенным. Приземлившись у городских ворот, я вежливо поздоровался с ответившими стражниками и рванул в ЛК. Там забрал 50 серебряных монет, существенная для меня сумма. Но я собираюсь восполнить ее через час. Финансы. 220 серебряных и 320 медных монет. Оказавшись на улице, задал несколько вопросов, и цепочка ответов привела меня к оружейному магазину. Большому и переполненному. Поглядев увешанные оружием стены, я выбрал два тяжелых гарпуна на 15-й уровень. Длинные железные рукояти, острые большие наконечники. Это скорее копья, а не гарпуны. Качество гораздо выше, чем у тех, что продаются под торговым навесом мелководья. И цена выше. Каждый гарпун обошелся мне в 15 серебряных монет. Задав еще несколько вопросов, покинул магазин, миновал два перекрестка и очутился на улице Радостного Кальмара. Прошел еще немного, миновал упомянутый продавцом ресторан «Элитная устрица» и остановился у небольшой неприметной постройки со скромной вывеской «Рунное слово». Толкнул дверь и поприветствовал полную женщину, сидящую на высоком стуле, стоящем за витринами. «И тебе, день добрый, чужеземец! Что желаешь купить? Почем у вас руны на выносливость и силу? Смотря какие. Я раньше покупал малые, по две серебряные монеты». «У нас малые руны дешевле. Серебряная монета и шесть медиков за штуку. Но это обычные, не слишком качественные руны. Посмотри на крайнюю витрину. Там малые руны различного качества. Многое зависит от сделавшего их мастера. И от материала». Поблагодарив, я прилип к витрине. И сразу убедился в правоте хозяйки. Малые руны заполняли витрину сплошными рядами. Квадратные, прямоугольные, круглые, овальные, восьмигранные. Из водорослевого дерева, из камня, из кости, из полудрагоценных и драгоценных камней. Под каждым видом рум небольшая этикетка с пояснениями. Вон те, выточенные из водорослевого дерева, я и покупал на мелководье по две серебряные монеты. Они дают по плюс две единицы. Рядом с ними примерно такие же, но чуть более грубоватые. И они дают уже лишь по одной единице характеристик, а стоят по 8 медиков. Еще один урок. Покупать там, где дешевле. «Сэкономлю целую кучу денег». С трудом удержавшись от завороженного созерцания рун, повернулся к даме. «Прошу прощения за грубость, госпожа. Мое имя Бульк». «Вежливость всегда в почете юноша. Мое имя Ква-Вэл. Я хозяйка рунного слова и всегда рада покупателям. Ты выбрал?» «Сначала мне нужен совет, добрая Ква-Вэл. Я приобрел оружие и хочу поставить в него руны наилучшего качества» но не знаю, какие подойдут, а какие нет. Руны наилучшего качества. Юноша, прошу тебя, запомни. Не руны, а геммы. Рунами их прозвали вы, чужеземцы, а мы уже вынужденно подхватили это слово для наилучшего взаимопонимания. Но руны — это начертание, это письменность, но никак не геммы. Геммы, покатал я на языке новое слово. Геммы. Большое спасибо, я запомню люблю называть вещи правильно». «Покажи оружие». Достав гарпун, продемонстрировал. Глянув на него, хозяйка магазина поморщилась. «Это не слишком качественное оружие, чужеземец Бульк, и оно не сможет выдержать чересчур мощные геммы. Разве что одну и то не самую лучшую. Ты угадал с рангом гемм. Чтобы не рисковать, сюда следует вставлять малые геммы». От самых некачественных до тех, что расположены в четвертом ряду слева, если считать снизу. В этот гарпун ты сможешь вставить 3 геммы. Снова прильнув к витрине, я рассмотрел четвертый ряд левую сторону. Деревянные и каменные руны квадратной формы, то есть не рунны, а геммы. Каждая дает плюс на 4 единицы одной из характеристик. Тут полный набор. Стоимость каждой геммы 4 серебряные монеты. Качество стоит денег. Как интересно! Такая маленькая, можно даже сказать, крохотная штучка, но в ней сосредоточено столько мощи. Глянув выше, я онемел. Там цены перли вверх огромными скачками. Увидев ценник в пять золотых монет, это малая гемма и далеко не самая лучшая, я решил не доводить себя до инфаркта. «Какая мощь!» — пробормотал я. «Вроде тихо, но меня услышали». «Да», — тонко улыбнулась хозяйка магазина. «Геммы — это великая сила». «Ты впечатлен, чужеземец Бульк?» «Я потрясен», — чистосердечно признался. «Геммы — это нечто такое маленькое, но такое мощное и прекрасное». «Именно так. Ты купишь что-нибудь?» «Да. Три геммы на силу, по цене четыре серебряные монеты за штуку». «Неплохой выбор. Для показанного тобой оружия лучший». «Спасибо». «С тебя двенадцать серебряных монет». «Прошу». Расчитавшись и покинув лавку, я прижался спиной к стене и позволил себе немного так постоять. «Кажется, я нашел себе любимое занятие». «Нет, не кажется. Я точно нашел свое любимое занятие. И у меня появилось еще одно важное дело. Осталось вкроить его себе в график». «Стоп, это вообще возможно?» Я вернулся в магазин. «Прошу прощения». «С возвращением. Я хотел спросить...» а могу ли я научиться создавать геммы? Конечно. Начать можешь с азов. Для этого достаточно приобрести пару потрепанных книг в любом книжном магазине. Если же захочешь продвинуться выше, тебе понадобится мудрый и умелый наставник. А вы? Вы не обучаете? Я? Обучаю, но лишь тех, кто уже может именоваться мастером в деле сотворения гемм. Ты же... Я вас понял. Станешь умельцем, приходи, и мы поговорим. Обязательно! Снова выйдя, задумчиво потер подбородок. Что ж, вектор направления мне задали. У меня с собой еще восемь монет. Их должно хватить на задуманное касательно гарпунов. И время поджимает. Где ближайший книжный? Бодро шагающий куда-то страшней ушел от меня и был вынужден дать пару ответов. Еще и рукой показал, за что ему отдельное спасибо. Свернув в переулок пыльного книгачея, я вошел в книжный магазин и немного обалдел от количества книжных шкафов, забитых фолиантами. Еще сильнее удивил стол, заваленный кипами разноцветных ярких журналов. На лучшем месте лежал всемирный вестник Вальдиры. По странам журналы на самые различные тематики, включая очень и очень взрослые темы, судя по стройным и почти раздетым красоткам, изображенным на обложках при лестнице обольстительно улыбались, томно изгибались, потребовалось усилие, чтобы оторваться и обратиться к понимающе улыбающемуся продавцу. «Добрый день. Мое имя Бульк. Я ищу руководство для новичков». «Руководство какого рода?» «Сотворение гем. «Есть такие. От самых дешевых, с парой вклеенных рецептов, до весьма солидных изданий». «Для начала я бы взял самые дешевые». «Минуту». На самом деле он отсутствовал секунд десять, попутно еще успев что-то объяснить роющийся в шкафу девушке-игроку. Вернувшись, выложил передо мной две тонкие брошюрки «Сделай гемму сам», «Азы геммы сотворения». «Какую?» «Обе». «Серебряная монета, чужеземец Бульк». «Прошу». «Удачи в начинаниях и приключениях». «И берегите книги, в них сосредоточена вселенская мудрость». «Конечно!» Время отправляться к ракушьему мелководью. Я начинаю опаздывать. Взмыв, потолкался в переполненных водных слоях, оседлал подходящий водный поток и отдался на волю течения. Вытащив, азы гемма погрузился в чтение, предварительно оценив количество страниц. Всего сорок страниц. И тут полно иллюстраций, а последние две страницы заняты длиннющими списками. Прочту быстро. «Приветствую тебя!» «Жаждешь прикоснуться к геммосотворению, стать одним из тех, кому подвластно сложнейшее ремесло? Что ж, эта книга для тебя, внимай же!» «Внимаю!» Геммосотворение зародилось в древнейшие времена, как на суше, так и в подводном мире, и по сию пору геммосотворение стремительно развивается, поднимаясь на новые высоты, как-то чересчур расплывчато. Но начало многообещающее. Расплывчато было до самого конца. В принципе, это и понятно не настоящая же наука, мифическая. Зато объем небольшой. К концу брошюры меня ждал сюрприз в виде плюсовой единички к интеллекту. Уровень персонажа 21. Базовые характеристики персонажа сила 34, интеллект 3, ловкость 10, выносливость 66, мудрость 3, очки жизни. 970 из 970. Мана 20 из 25. Заодно проверил опыт. Еще чуть-чуть и я достигну 21. -го. Красные блопы нападали редко, и опыта за сегодня я получил удручающе мало. исправлю это в ближайшее время. Едва перелистнул последнюю страницу с текстом, не читая списков и рецептов. Система выдала запрос. Вы пытаетесь владеть ремеслом гемосотворения? Да. «Нет. Именно так. Предупреждение. При текущем уровне умений, отсутствии изученных рецептов и при данных условиях доступны лишь самые примитивные действия в сфере геммассотворения». Полистав окна меню, обнаружил список «Профессии». Там появилась новая строчка «Геммассотворение», а рядышком красовался жирный ноль. «Это и понятно. Я всего лишь прочел брошюрку». Чтобы продвинуться дальше в выбранном ремесле, требуется практика, как и указывалось в прочитанном тексте. И там же предлагалось уделить внимание заключительным страницам со списками и рецептами. «Позже, обязательно, сейчас, некогда, я уже прибыл». Плюхнувшись рядом с мастерской, поздоровался со ждущими меня Леклотом и Стрелком-наемником. «Мне нужно несколько минут, подождете?» «Конечно». «Ты платишь, я жду». «Отлично, спасибо». Сунувшись в мастерскую, предъявил гарпуны и задал самый животрепещущий вопрос. «А можно сюда поставить мои руны, то есть геммы?» «При себе?» «Вот». Изучив геммы, мастер уверенно кивнул. «Конечно, за установку возьму серебряную монету. На одно оружие. Да, все три руны на один гарпун, пожалуйста. Его же прошу заточить и зачаровать на прочность. С тебя три монеты, чужеземец Бульк. Вот». Отдав деньги и геммы, от нетерпения сделал пару кругов вокруг мастерской. Забрав оружие, побежал к центру локации. Чуть постоял, оглядываясь. Заметил нужного игрока и направился к нему. Тот, в свою очередь, увидел меня и поспешил навстречу. Знакомые шлемы и щит. И на этот раз он выглядит довольным. Широко улыбается. «Ну что?» «С собой только одна хорошая вещь», — развел я руками. «Но по-настоящему хорошая». «Посмотри сам, и этот гарпун лучше по свойствам того топора, что я продал рыжей манте». Оглядев зажатый в моей руке гарпун, игрок задумчиво помолчал и задал главный вопрос. «Сколько?» «Двенадцать будет норм», — ответил я. Я пока не разобрался с ценами, но помнил, сколько всего денег ушло на покупку и апгрейд гарпуна, и был готов немного скинуть цену. «Десять. Рукам». Через минуту покупатель умчался опробовать новое оружие на блопах, а я проверил баланс и вернулся к мастерской. Нам предстоял еще один условно-мирный рейд по сбору растений. Закончили через два часа. На этот раз вражеских атак было куда больше. Красные блопы нападали один за другим, будто возненавидели нас за что-то. Мы стойко отражали нападения, раз от раз выходя победителями. Леклот спокойно собирал травы, полностью нам доверившись. И мы его доверие оправдали, не позволив моллюскам подобраться к пугливому травнику. Продав собранные трофеи и оттащив на продажу и две цельные раковины Блопов, выручил достаточно денег, чтобы выкупить у Леклота все плунки. Договорившись о следующем рейде, я отправился в приглубье. Попутно распределил пункты характеристик, благодаря частым атакам Блопов получил два уровня. Действовать я решил с прицелом на пока еще туманное будущее, и поэтому первые пять пунктов характеристик размазал тонким слоем по всем статам, а следующие пять вложил полностью в выносливость. Уровень персонажа – 23. Базовые характеристики персонажа – сила – 35, интеллект – 4, ловкость – 11, выносливость – 72, мудрость – 4, очки жизни – 1030 из 1030, манна – 20 из 30». Очутившись на рынке, провел увлекательные полчаса за прилавком, продав 37 кустов плаунка и выручив 102 серебряные монеты. Эта выручка не столь снахшибательна, и, как мне показалось, горожане уже не столь охотно расхватывают дефицитные растения. Присытились? Посмотрим, что будет вечером. Покинув рынок, сориентировался по городской настенной карте, задал парочку вопросов прохожим и вскоре оказался на улице Мурен. Здесь обнаружился крохотный магазинчик, продающий все необходимые инструменты для начинающих ремесленников, в том числе и для геммосотворения. Сверившись со списком, я приобрел 10 самых дешевых водорослевых дощечек без изъяна, 2 железных резца, небольшую пилу, миниатюрные тиски и стол с массивными ножками и крепкой столешницей. Как меня заверили в настоящий момент при нулевых умениях, я экипирован наилучшим способом. «Можно купить оборудование рангом выше, но толку это не даст». Покупки обошлись в четыре серебряные монеты. Рецепты у меня были простенькие до да жути, уже успел ознакомиться. Но это лишь начало долгого пути. Оттащив добычу, ВЛК распределил деньги по шкатулкам, сделал записи в ведомостях, учтя каждую трату. Понимая, что в голове царит туман с серебряными и золотыми проблесками, открыл чистую страницу и записал. «Почему у меня получается продавать игрокам не слишком качественную экипировку за реальные деньги?» Подумав, ответил очевидное, «Я продаю, когда игроки злы на себя и монстров. На себя злы за неподготовленность, на монстров за то, что они оказались сильнее. Игроки хотят стать могучей, и я даю им шанс сделать это мгновенно, и я же даю им шанс на немедленную месть». Вернуться к убившему их монстру и покарать его прямо сейчас, а не через несколько часов, когда они поднимут пару уровней. И какой отсюда вывод? Мне надо продолжать в том же ключе, но при этом найти более хлебное место, локацию, где смерти происходят куда чаще, и где уровни выше и уже не поднимаются так быстро. Пока что вся моя торговля – элемент везения, подкрепленный упорством и стремлением. Я отыскал крохотную золотую жилу и приложил усилия для ее разработки. Время поискать золотую жилу потолще. Выгодно ли мне моя торговля? Не знаю. Как по мне, очень выгодно. Серебро я стал зарабатывать быстро. И легко трачу его на покупку и модернизацию вещей, которые в свою очередь продаю за реальные деньги. Но мне следует придержать машну. Почему? Потому что мне попадаются злые новички при деньгах, но раз на раз не приходится, на кучу отказов одно согласие. И не исключено, что немного остыв, игроки начинают жалеть о спонтанной покупке, понимая, что жестко переплатили. А я хочу заиметь постоянных клиентов, тех, кто будет обращаться ко мне раз за разом, зная, что предлагаемый мой товар стоит каждой потраченной на него копейки. Барыжить, пользуясь удачным моментом, это не тот бизнес, который я хочу. Почему? потому что я уж точно не единственный предприимчивый игрок в Вальдире. Есть бизнесмены, продающие куда более качественный товар, при этом за ту же сумму, или даже меньшую. Я не выдержу конкуренции с ними. И придет время, когда имя Булька станут связывать с обманом и задранными ценами. Я этого не хочу. Что делать? Надо расти в качестве и при этом снижать затраты на создание и модернизацию. Есть такой способ? Да, геммы. Сейчас я покупаю самые дорогие элементы, и их цена зависит от их бонусов. Если я начну создавать геммы самостоятельно, я сэкономлю кучу денег, смогу снизить покупную цену на созданный предмет. И это автоматически создаст мне ими рекламу. Бульк – поставщик качественной и недорогой экипировки. Бульк – не спекулянт, пользующийся расстроенными чувствами погибших игроков. Бульк – тот, кто продает лучшие. Хм... Закрыв журнал, поглядел на шкатулки с деньгами. Финансы — 314 серебряных и 345 медных монет. Плоунки делают меня богатым. Но этот источник может пересохнуть в любой момент. Сегодня проведу еще один боевой рейд. Пока продается, надо продавать. Геммы. Геммы. Посмотрим, так ли это легко. Пересев за другой стол, его я поставил в углу впритык к стене. Положил перед собой прочитанную брошюру, рядышком разместил еще нетронутую. Поверх опустил купленную дощечку. Сначала заготовка. Прочитав список и начало рецепта, взял дощечку обеими руками и чуть шевельнул запястьями, изгибая ее. Тресь! Дощечка разлетелась мелкой щепой, что превратилась в грязь на столе. Смахнув грустные свидетельства своей некомпетентности, взял вторую дощечку. Повторил движение. Отчетливый дробный треск, и на стол упало шесть одинаковых деревянных квадратиков. Я получил шесть заготовок будущих гем. Перечитав нужную страницу, установил кисочки, закрепил в них заготовку. Тресь! Квадратик в труху. Установил второй. Этот успешно. Взявшись за резец, самым его кончиком, не касаясь заготовки, начертал контуры знака, похожего на заключенный в круг крест с несколькими завитушками. Проделал это не дыша. И с радостью увидел, как на заготовке появился светящийся контур. Вот теперь осталось провести по нему резаком. Медленно. Медленно. Рисунок вспыхнул еще раз и словно впитался в заготовку. Убрав инструмент, я с удовлетворением прочитал описание получившегося изделия. Ну как с удовлетворением? Результат аховый, но гемма хотя бы не рассыпалась. Малая водорослевая гемма с грубым символом силы. Ужасный образчик малых водорослевых гемм, что вряд ли пригодится кому-нибудь. Эффекты. Минус один внешний вид, минус один сила. М-да. Грустное зрелище. Отложив полученное убожище на дальний край стола, продолжил учиться с другими заготовками. Потратил на это полчаса и стратил все заготовки, самый лучший результат был нулевым. То есть просто деревянная поделка с грубым символом силы, не дающая ни плюсов, ни минусов. Проверил профессию. По-прежнему на нулевом уровне, но при этом шкала прогресса выросла на 40%. Хорошо. Потянувшись, аккуратно сложил инструменты, выстроил стопкой отвратные геммы, закрыл книгу. И нажал «Выход». Надо перекусить и проверить, как там дела у Нади. Мир реальный, встретил спокойной тишиной. Дом пуст, Надь в городе. И я снова предоставлен сам себе. Потыкав себя пальцем в различные части тела, поморщился. Больно. До полного восстановления еще далеко. Немного размявшись, потопал на кухню и поставил чайник. Проверив телефон, увидел 17 пропущенных вызовов, десяток СМС и столько же сообщений в мессенджерах, коих у меня на телефоне было установлено аж 4. Кстати, мысль. Удалил все мессенджеры, кроме одного, пройдясь по девайсу, теры игры. Полистал фото и оставил лишь двадцать с небольшим из 700. Хлама на телефоне немерено. Просмотрел СМС. Большая часть от приятелей, интересующихся, когда же я, наконец, выберусь в свет и посещу с ними какое-нибудь питейное заведение. Ответил каждому, сообщив, что возникла уйма срочных дел, требующих решения, и займет это у меня немало времени. Руки чесались написать что-то более радикальное, вроде «Я завязал навсегда», «К черту кабаки», но решил не создавать ажиотаж. Они же мгновенно спишутся друг с другом, чуть подумают и решат, что мне стыдно показываться на улицу после последней заварушки. И начнут трезвонить в два раза чаще, чтобы вытащить меня и доказать, что мир по-прежнему ярок и весел, особенно после шестой кружки пива и улыбки очередной незнакомки за барной стойкой. Нет уж. Часть сообщений от девушек. Пару вообще не помню. Ещё трёх помню, но это так, ерунда. Отвечать не стал. Пусть обидятся и забудут. Им лучше, им хорошо. Ещё одно СМС. Ого. От неё. Привет. Как твоё самочувствие? Сразу вспомнил выражение её лица в том баре, где я валялся на полу среди обломков стола. Как она на меня смотрела. Невольно закрыл глаза, застонал от вновь охватившего жгучего стыда. Лицо полыхнуло так сильно, что на щеках прямо сейчас можно жарить яичницу. А на лбу весело зашкварчит пара ломтиков бекона. Сделав несколько долгих вдохов и выдохов, написал сообщение Нади. Все нормально? Этот не беспокоил? Ответ пришел моментально. Все норм, от него тишина. Наконец-то! Спасибо. Ты как? Обеденный перерыв И немного работ по дому. С едой все в порядке, богги. Хватит еще на месяц. И жирный гордый смайл. Ну-ну, завтра приеду. Отлично. Поставив в микроволновку перловку, налил себе чая и прихлебывая обжигающий напиток, прошелся по дому, подмечая все проблемные места. А их оказалось много. Дом без хозяина умирает, прямо как живое существо. Отклеились обои, облупилась краска в ванной, скрипят полы и двери это не считая слоя пыли в неиспользуемых комнатах. Эх, сразу обуяло лень. Переборов себя, покушал, съев почти все, сходил за тряпкой, прошелся по кухне и коридору, убрался в комнате с игровым коконом. Разложил вчера постиранные уже высохшие вещи, загрузил новую порцию в стиральную машину, заодно обнаружил, что почти кончился стиральный порошок, да и запасы еды подходят к концу. Как ни крути, скоро придется отправляться в магазин. Или нет? Смотреть на входную дверь даже не хотел. Хорошо, что Надюха при уходе забрала пакеты с пищевым мусором. Но в коридоре остались коробки с тяжелым хламом, и его выбрасывать предстоит мне. Но на улицу не хотел. Поймал себя на мысли, что даже носа наружу казать не хочу. А это уже прямо диагноз, и с ним надо бороться. Открыв дверь, прищурился от солнечного света, с интересом глянул за порог. Так вот как живут сухопутные! Сухо! Чресчур яркий свет. Под водой однозначно лучше. Нагрузившись коробками, оттащил к стоящему неподалеку мусорному контейнеру. Заодно обнаружил, что в одном месте забор покосился. Да и садик, гордость мамы, зарос сорняками, вымахавшими по пояс. Мяу! Глянув на осторожно вышедшего из зарослей матерого черного кота, поздоровался в ответ: Привет! Мяу! «Жрать хочешь?» Кот заинтересованно ступил навстречу. Я автоматически поискал над его головой упоминание о игровом Нике, вдруг представляет для меня серьезную опасность. «Как даст пары умений глубокая царапина и клык смерти?» «И песец!» Рассмеявшись, тихонько, чтобы не спугнуть животину, присел. «Значит, хочешь?» «Мяу!» «Ух ты!» вырвалось у меня, когда я увидел украшение на голове кота. Это что-то явно было металлическим и торчало вертикально в левой части головы перед ухом. Кс-кс-кс. Кот подошел чуть ближе, тряхнул головой, уселся. Всмотревшись, я понял, что это толстая стальная проволока. Нет, даже не проволока. Металлический серый стержень, очень похожий на очищенный кусок сварочного электрода. И нет никаких шансов, что кот мог случайно сам загнать себе в голову электрод. Будь это так... Кусок металла застрял бы в мягких тканях, и кошка, несомненно, вытащила бы ее лапой рано или поздно. Следы гноя вокруг электрода говорили о том, что кот таскает эту хрень в голове уже давно. Засел в черепе? Надеюсь, не пробил кости и не дошел до мозга. Но заражение вполне возможно. А там мучительнейшая смерть. Какая же тварь такое сотворила? Мяу! Кто-то соорудил лук или арбалет и решил поохотиться на беззащитных птичек и кошек? Тварь! Осмотреть бы, но вряд ли зверь подпустит к себе. Кот уже в возрасте, черную шкуру пятнает обильная седина, ему немало лет. «Я сейчас», — сказал я, медленно вставая и неспешно шагая к дому, чтобы не спугнуть битого жизнью котяру. Взяв старую треснутую чашку, наложил перловки, перемешал, чтобы остыло быстрее. Порывшись в выложенных надей припасах из тайника, открыл банку тушенки и щедро добавил в перловку, еще раз перемешав, отнес во двор и поставил рядом с крыльцом. Держи, киборг, сказал с невеселым смешком. Киборг! Так и буду его называть. Меукнувший кот неспешно подошел к чашке, нюхнул разок и с жадностью принялся жрать, изредка встряхивая головой. Сидя на ступеньках, я задумчиво смотрел на кота. Как бы ему помочь? попытаться поймать и, вооружившись плоскогубцами, постараться вытащить железяку из кошачьего черепа? А если черепушка треснет? Нет, вот же су... Ну как можно так поступить с котом? Кому может взбрести в голову идея вооружиться самодельным луком или арбалетом и выйти на охоту? Ублюдок! Киборг, очистив тарелку, опустился на брюхо, прикрыл глаза и громко замурлыкал, изредка приоткрывая один глаз и поглядывая на меня. Надеюсь, еда поддержит его силы. Он диковат, не подпустит. Попробую подкормить, пусть привыкнет ко мне. А там, если не пропадет и если наладим отношения, попробую ему помочь. Можно и ветеринара вызвать. Деньги у меня кое-какие появились. Пожалуй, это лучшая идея. Так и поступлю, если визит киборга не был разовым. Есть и знакомый ветеринар, обожающий животных с детства таскавший меня в школьные деньги по паркам и лескам, заставляя наблюдать за птичками и белками. «Ана!» Как твое самочувствие? Плохое у меня самочувствие. Жуткое обострение стыда. Звонить буду другому ветеринару. Встав, сообщил новому другу. Ты заходи, если что, вечерком. Мяур. Вроде мы друг друга поняли. А я переселю себя и схожу на короткую прогулку. Сбросив 20 долларов на карту, натянул чистую футболку и джинсы и отправился в магазин. Был там однажды, ничего особенного. Но есть выбор продуктов и есть кошачий корм. С двумя пакетами вернулся через полчаса. Киборг по-прежнему дремал у крыльца, не обращая внимания на щебечущих рядышком воробьев. Когда я подошел, он встал и не спеша отдалился, всем своим видом говоря... — Доверия пока нет, приятель, доверия пока нет. — У меня тоже к себе пока нет доверия, — признался я коту, открывая пакет с сухим кормом и насыпая в дочисто вылизанную миску. — Насыщайся, железяка! Поглядев на воробьев, отломил кусок хлеба, раскрошил и горстью бросил на дорожку. Не успели воробьи обрадоваться манне небесной, как свет рухнуло несколько голубей, принявшихся жадно клевать. Посмеявшись, бросил еще немного хлеба и вернулся в дом. Пора заниматься делами. Оттащил оставшиеся коробки в мусор, протер пол и потопал на веранду. Подгнившие доски отнес к беседке, где тихо ржавел мангал. Давно им никто не пользовался. А раньше мы проводили здесь долгие приятные вечера в узком семейном кругу. Затем, вооружившись ломиком, принялся курочить оставшиеся гнилые части, быстро превратив в веранду в скелет. Работал полчаса, почувствовал себя взбодренным и выдохшимся одновременно. Сказывается отсутствие практики. Перетаскав гнилье к беседке, обнаружил, что хлебные крошки подъедены подчистую, прожорливые птички. Черный кот тоже исчез. Видимо, отправился по своим кошачьим делам. Задумчиво похмыков, взял пилу, молоток и гвозди и, отбивая себе пальцы, соорудил косоватую птичью кормушку. С помощью найденного обрывка провода привязал к горизонтальной толстой ветви. Сходив домой, взял еще хлеба и гречневой крупы и высыпал в кормушку. Все пока с домашними делами. До вечера еще далеко, я сыт, самое время отправляться в другой мир. Заперев двери, забрался в игровой кокон, улегся поудобнее на автоматически подстраивающееся под мою фигуру эластичное ложе, и крышка опустилась. Вспышка. Я! Вернулся.